Так стало известно, кто помог нелегально переправить Мандича через югославско-австрийскую границу. Младен предпринял все необходимые меры, чтобы этих людей арестовать. День давно миновал. Близилась полночь. порт постепенно опустел. Места парковок автомашин были почти свободны. Я попросил Бору обойти их и проверить, что за машины еще остались. Мы знали, что Райхер и Левник прибыли из Триеста машиной, и если они здесь, то и машина эта должна где-то обнаружиться. Я посоветовал Боре особое внимание обращать на автомобили с немецкими номерами, предполагая, что машина принадлежит Райхеру, который из Германии добирался на ней в Триест, а затем в Югославию. Сам я тоже отправился на прогулку. Прошел мимо кафе «Ядрон», Оркестр уже готовился покинуть площадку. Чуть дальше кафе от Сузанну покидали последние посетители тоже. Я свернул к морю. Справа осталась крохотная корчма якорь На лужайке перед ней стояли два-три столика. Корчмач обслуживал клиентов. За одним из столиков сидели двое мужчин. И тут я почувствовал, как по спине у меня поползли мурашки. Запоздалыми гостями были Райхер и Левник. Я находился метрах в пятидесяти, но узнал их сразу. Сначала Левника. Его я уже видел раньше, а Райхера по описанию. Выходят, они здесь. Не рискнули, значит, пробиваться. Я огляделся по сторонам, как назло никого. А случае нельзя было упускать. Преступники вот-вот скроются. Они уже расплачивались. Я заметил только старика-подметальщика, который меланхолично помахивал метлой по тротуару время от времени забрасывая мусор в тачку. От него ждать помощи не приходилось. Я медленно направился к якорю. Хотел зайти Левнику и Райхеру со спины, чтобы застать их врасплох и с наставленным пистолетом вынудить сдаться. Я решился подойти к ним вплотную. Они ведь меня не знали, судя по магнитофонному разговору. Они даже на меня не взглянули, когда я прошествовал мимо, делая вид, что направляюсь к картину. Там разместилось несколько юношей и девушек, однако мне до них дела не было. Еще пара шагов, я окажусь у преступников в жарпинале. Черт возьми, светловолосая девушка из молодежной компании выскочила с громогласным приветствием. Алло! Неужели это вы, товарищ Малин? Вы что, меня не помните? Я Жатна Полич. с вами встретились на автостраде. Как же очень хорошо помню. «Это была та самая девушка, которая оказалась со мной в тот момент, когда меня оглушили. Я повернулся к ней спиной, не очень беспокоясь о том, что она удивится или обидится. Меня беспокоило другое. Преступники знали меня по имени, а она его на всю улицу прокричала. Да, так есть. Оба моментально вскочили на ноги. Все дальнейшее произошло в мгновение ока. Левник держал пистолет в руке, Райхер, к счастью, оказался не такой прыткий». «Ах ты, легавый!» — истерически взвизгнул Левник. «Думаешь, твоя взяла? Придется тебе выправить пропуск в Получай!» Я тоже выхватил пистолет. Две пули Левника сжикнули мимо, а третью он не успел выпустить. Я угодил ему в колено с первого раза. Вскрикнув, он зашатался и упал. Пистолет отлетел в сторону. Позади меня тоже вскрикнули. Сперва Весна, потом кто-то еще. Обернуться не было времени. Надо было управиться с Райхером. Однако пистолет не потребовался. Увидев, что раненый левник корчится на земле, Райхер отбросил оружие и поднял руки. Со всех сторон к нам сбегались люди. Корчмарь из якоря, его клиенты, прохожие и два знакомых милиционера. Познакомились, когда я готовил засады. Арестовать обоих приказал я и вызвать скорую помощь. Я повернулся и стал проталкиваться сквозь образовавшуюся толпу. Весна... Стояла окаменевшая, живая и невредимая. Видимо, кричала со страху, увидев пистолет и услышав пальбу. Но тот другой крик, который я слышал. Старик-подметальщик лежал на тротуаре возле тачки с мусором. Заплутавшаяся пуля левника, не найдя меня, угодила в старика. Я подбежал к нему, нагнулся, стал нащипывать пульс. Он был жив, только потерял сознание, пуля попала в плечо. Я приподнял его и держал до тех пор, пока под вой сиреной не прибыла скорая помощь. Вторая уже за сутки. Я подозвал врача, чуть ли не на ходу выскочившего из машины. «Доктор, помогите сначала этому человеку», — сказал я, — «потом арестованному».